Глава 60. Тони. В конце 1969 года и защита, и обвинения завершили свои расследования и составили списки свидетелей. Но 21 декабря одного из свидетелей пришлось вычеркнуть. Сицилия Коста Бановире поехала в Хаяне с рождественскими подарками и умерла прямо в магазине. У нее прорвалась аневризма. Тони все еще находился в тюрьме Барнстейбл. Он винил себя в смерти матери. Я чувствую, что потерял своего последнего друга, сказал он Джастину Кавана, словно сам ее убил. И это была чистейшая правда. Тони Кости редко случалось быть таким откровенным. Тело Сесилии перевезли в Provincetown в морг Никерсона, тот же самый, где девять месяцев назад производили вскрытие тел Патриции Волш-Мариан Высоцкий и Синди Манзон. Затем тони привезли на мессу в церковь Святого Петра. Ему позволили присутствовать на похоронах без наручников. Начальник полиции Маршал получил информацию о готовящемся покушении на Тони Косту, поэтому были предприняты беспрецедентные меры безопасности. Наручники могли бы только осложнить ситуацию. После службы Тони смотрел, как отец, Лео Дуарта, проводит последние обряды над могилой матери. Он стоял рядом с Авис. Глаза у него были сухими. Но когда его снова сажали в полицейскую машину, плечи Тони поникли. Сидя между двумя полицейскими на заднем сиденье, он обхватил голову руками и зарыдал. За год, прошедший со времени убийств, жители провинс свыклись с ужасом. Тони Коста закапывает девушек, И давай, давай, Коста, стали привычными дурными шуточками, над которыми можно было бы посмеяться, если бы речь не шла о жестоком убийстве и расчленении четырех девушек. Тони нравилось внимание к себе. На Кейп-Коде шутили даже над тем, как именно были убиты девушки. Тони Коста входит в салон Cadillac и спрашивает: "Сколько стоит модель Эльдорадо?" Вам придется продать руку и ногу, отвечает продавец. Договорились, соглашается Коста. Тони даже приукрасил этот анекдот. Я сказал: "Хочу эту машину". А продавец ответил: "Сынок, тебе это не по карману. Тебе руку и ногу продать придется». И тут я ответил: "Если у тебя найдется лопата, я вернусь минут через десять». В апреле 1970 года до суда осталось несколько недель. Голдман предпринял последнюю попытку вытянуть из Эстонии информацию, которая помогла бы построить тактику защиты. Он решил прибегнуть к гипнозу. Получив признание и подробную информацию об убийствах, Голдман мог бы либо просить об уменьшении наказания в силу влияния наркотиков либо использовать тактику виновен, но невменяем». Он чувствовал, что хотя Тони несомненно был убийцей, ему место в психиатрической больнице, а не в федеральной тюрьме. Но даже после трех попыток опытнейший специалист по гипнозу доктор Джудиан Дэнсон Герпер умела добиться от Тони только признания в том, что он совершил убийство, так и не узнав, зачем и почему он это сделал. Записи и расшифровки шести часов гипноза таинственным образом исчезли. Остались лишь воспоминания одного из адвокатов Тони Стивена Липмана, который присутствовал на паре сеансов. Честно говоря, вспоминал он позже, это было отвратительно. Я не мог заставить себя прийти на третий сеанс. Жизнь Тони в тюрьме Барнстейбл была тоскливой. У него было немало времени подумать о своих преступлениях и, возможно, искренне раскаяться в убийстве как минимум пяти девушек. Но верный себе, он жалел только самого себя. В письме к лестору Алину он писал: Врождебность прошла, но печальные одинокие воспоминания останутся навсегда. Жить с такой внутренней скорбью и печалью, не имея возможности раскаяться, это наказание, которого не смог бы придумать даже самый отъявленный садист. И снова Тони жалеет только самого себя. Целыми днями он расхаживал по камере, а потом принимался судорожно писать в дневнике. Он мочился в бумажные стаканчики, потому что не мог заставить себя пользоваться металлическим туалетом в углу камеры. Он очень больной парень, говорил о нем Армонд Фернандес, помощник окружного прокурора округа Барнстейбл.